Анна немного помедлила перед дверью, хихикая в ладошку, так чтобы ее не заметили. Но ее заметили. Альфред перестал громко говорить, и звуки за дверью стихли. А потому девушка осторожно постучала, прося разрешения войти. "Сделайте перерыв", сказала она, вкатывая в кабинет тележку с холодным чаем и стеклянными стаканчиками, заполненными до краев белым мороженым. Выбора нет. Развалившись на кресле, Рохан некоторое время смотрел на свою горничную, потом на мороженое, затем снова на нее, а затем снова на стеклянный стаканчик, который она перед ним поставила. «Придется выпускать холодильник", хмыкнул он, черпая холодную субстанцию маленькой ложечкой. "Неплохой план", кивнул Эльфред, соглашаясь с императором и поднимая чашку холодного чая. "Ваши проекты слишком масштабны". У нас не будет денег, чтобы людям платить. Как же все сложно, меланхолично парировал тот, снова развалившись на кресле и поглядывая в окно. А может, фестиваль закатим? Вы опять начинаете, почти лопнул Альфред. Деньги где возьмем?» Да не, послушай, задумался тот. Устроим фестиваль мороженого, м? Хотите так холодильники рекламировать? И это тоже, кивнул Рохан. Просто устроим праздник. Уверен, мы скорее заработаем с этого, чем потратим. А если и потратим, то только магию. Сейчас я могу себе позволить потратиться. Город наконец-то даже зимой начал работать в плюс. Расширение магической сети с ее пассивным магическим наполнением, а также множество новых жителей сильно увеличило возможности Рохана. Рад за вас. Задумчиво протянул тот, отхлебнув из чашки. А мне, кажется, идея хорошая, задумчиво вклинилась в разговор Анна. Правда? тут же оживился Рохан. Ага, кивнула она. Мы с девчонками давно погулять хотели, все вместе. Ну, конечно, Еще бы они о деньгах думали, в третий раз напыжился Альфред. Друг мой, Когда это ты превратился в такого скрягу? Когда вы заставили меня отвечать за судьбы ваших людей? Ваше величество, Анна проигнорировала бубнёж главы совета министров. А вы уверены, что справитесь? и задала крайне возмутительный вопрос. Отчего император аж на кресле выпрямился. Не понял? Ну, она снова пальчик к лицу приставила. В городе о мороженом просто легенды ходят. "Да?" удивился тот, а потом медленно на Альфреда глянул. "Да?" "Да," кивнул тот. "Мы ведь иногда его делаем, но далеко не для всех. Это очень штучный продукт, и им иногда горожан угощали, из-за чего в головах большинства родилось какое-то немыслимое блюдо, которое все хотят, но никто в глаза не видел." «Кошмар какой? ухмыльнулся Рохан. Это серьезно вообще-то, потешно надулась Анна. Вы же не хотите, чтобы ваши подданные впервые оказались разочарованы императором по такой дурацкой причине. Блин, задумался тот, снова опускаясь в кресло и сползая по нему почти на пол. Нет, ну...» — затянул он, глядя в потолок. Такую войну я не должен просрать. Хотя и немного сыкатно, что-то мне подсказывает, что ваша идея с праздником нам боком выйдет побольше, чем тот проект, на который мы деньги собрать должны. Ой, не начинай ты. Анна наглым образом посмеялась с этих двоих, а затем взяла с тележки еще один стаканчик с мороженым и поставила его перед Альфредом. Я верю в вас, улыбнулась она. Решено. Тут же воодушевился правитель империи решив не проявлять малодушие даже перед таким врагом. Фестивалю быть. Ваша воля, почти простонал глава совета министров, медленно опуская ложечку в стеклянный стакан. Ура! Подходи, покупай новый еженедельник города Зарева! Хорошие новости! Эй, пацан, дай мне газетку. Рослый, слегка потрепанного вида мужчина помахал орущим у дороги мальчишки. "Дяденька, вы моряк?" улыбнулся тот, протягивая новый выпуск еженедельника. "Ага", кивнул тот. "А деньги у вас есть? «Обижаешь!» Парнишка посмеялся на пару с мужчиной и тут же отошел в сторону, продолжая зазывать покупателей. "Фестиваль мороженого". Большие буквы сразу говорили о том, что будет детально описываться в статье. Суровый зной до местных жителей, в злую жару так и хочется охладиться, холодная еда для горячего лета, фестиваль мороженого. Кто это писал вообще? хохотнул моряк, но все равно наслаждаясь написанным. Мы уже отплывать запланировали, задумался он. Подождать, что ли? Все официально зарегистрированные места общепита могут принять участие. Подать заявку на участие в фестивале можно не позднее, чем через 7 дней после выпуска этой газеты. Необходимое оборудование будет доставлено всем, кто прошел отбор. Набор рецептов и ингредиентов соответственно прилагается. Вести бизнес в этой стране просто какое-то удовольствие, вздохнул тот, читая условия для участия им все на блюдечки принесут. Просто нужно работать честно. Он вообще впервые с таким сталкивался. Все привезут, настроят, покажут. Работай да продавай, зарабатывай деньги. Как жаль, что я не гражданин империи. Эта мысль у него как-то сама возникла. Он даже подумал, а может, ему как-нибудь дом купить? Прямо тут. Возраст немалый. скоро жену искать. Тут-то оно точно получше будет. А пока он там размышлял, позади него странные звуки стали рождаться. Подозрительные и очень смешные. Как будто кто-то то ли сожрать его хочет, то ли сел посрать и прямо за ним тужится. Осторожно, не привлекая внимания, моряк оторвал взгляд от газеты, обнаружив за собой штук пять мелких детишек, которые тоже в его газету заглядывали. Там на развороте был магический снимок мороженого. Большой стеклянный стакан с очень широким горлышком, на котором лежали странные шарики белого, черного и зеленого цвета, щедро посыпанные сверху синей крошкой не пойми из чего и пару клубничек воткнутых сверху. Толпа пацанят смотрела на эту картинку как стадо животных. Самый мелкий из них, который еще в школу не ходит, наверное, вообще себе в рот всю ладонь всунул. Пальцы сосет и чмокчет. Вот что такое мороженое, вырвался из сосущего свою руку ребенка волнительный возглас. Ах, оренять двадцать вторая. Мама, смотри, там маски продаются. Гуляя за ручку с дочерью, женщина и подумать не могла, что воспитанный и умный ребенок резко с ума сойдет и будет прыгать в сторону, как щенок, мечтающий сорваться с привязи. Глаза некогда очень послушной девочки просто огнем вспыхнули, стоило ей увидеть новый торговый лоток, возникший утром недалеко от дома. В одночасье ей все вокруг стало неинтересно. Ей нужен был только он. Весь мир потерял краски, и только продаваемые тут вещи могли вернуть их. Сегодня с утра очень много таких лотков появилось, и все были очень странно украшены. На одном, над крышей, летал в воздухе воздушный шарик с изображением тигра на нем. Над другим лотком тоже был шарик, но уже с обезьяной. Девочка увидела шарик с зайцем и настойчиво тянула туда свою маму. Какие странные маски, улыбалась женщина, рассматривая целую кучу бумажных изображений, которые продавались тут по 10 рублей. Их легко можно было надеть, завязав шнурок на затылке, и они полностью скрывали лица. Только глаза оставались видимы. На масках в этих местах были прорези. А ещё в комплекте к этой игрушке обязательно шёл широкий бумажный стакан и деревянная ложка. Красивенькая, с изображением точно такого же животного, которое имитировала бумажная маска. Я знаю, что это. Наибольший ажиотаж, разумеется, поднимался среди детей. Нам эту сказку в школе читали. Вокруг этих лотков целая прорва детишек носилась. Девочка дёргала мать за рукав, тыкая пальцем на маску зайчика. Ну а мучительница читала, почти взяла она. Там было много, много снеговиков. Они хотели весь мир завалить снегом. Их было очень много. Но звери не хотели, чтобы зима пришла, и дали снеговикам бой. Каждый из них взял деревянную ложку и бросился на снеговиков. Снеговики все кидали и кидали, но зверей было много. Они: "Как давай весь этот снег есть!" Еле-еле, пока даже снеговиков не осталось. Звери победили. Ужас какой, захохотала женщина. Снег нельзя есть. Детям нельзя. Животные же в шубе ходят, им не холодно. В сказке сказали, что это дети попросили зверей помочь. Детей было мало в деревне, они сами не смогли бы всех победить, а зверей в лесу Ого, госпо сколько. Ясно, продолжала смеяться та. Кем ты хочешь быть? Зайчиком? Да. Ты точно будешь зайчиком. Я не хочу, повертев в руках белую маску, я прищурил один глаз и притулил ее к возмущенному личику моей главы безопасности. отчего последняя тут же возмущенно пыхтеть начала. По-моему, прелесть, да? Ухмыльнулся я. Ага, Ария согласно кивать начала. Тебе идет». Маленькая, но очень милая девушка в неизменном для нее белом плаще носила теперь не пугающий капюшон, а такую же миленькую белую маску. Ну ладно. Она все еще дулась на нас, но под градом комплиментов быстро сдалась. Как ты вообще до этих масок додумался? Ария все еще не могла определиться, что ей надеть. Так что я сам выбрал. Эта длинноногая и статная девочка точно будет лань. Кто бы мог подумать, что для праздника мороженого мне придется детскую сказку писать, да? Книжек у меня в списке доступных вещей просто завались. Но вот ни одной детской сказки ожидаемо нет. Так что пришлось самому сочинять и в уже готовый макет вписывать. К счастью, с подачей художественного текста я немного знаком. Со многими сценаристами работал. А так как детских сказок тут не было вообще, то и сравнивать людям не с чем. Тот только странные рассказики, передающиеся из уст в уста, народ развлекают. Записанных на бумагу историй чисто развлекательного характера нет. Так что вышло у меня неплохо, я думаю. Полноценная история, рассказанная на уроке, мгновенно ушла в народ. Первая написанная в этой стране сказка вышла из-под пера императора Мне иногда кажется, что я немного отошел от цели всего мероприятия. Мы ведь просто должны были прорекламировать холодильники. Возможно. Ария тихо с меня посмеивается. Ну и ладно. Я буду филином. Большая маска хорошо закрывает лицо, только одни глаза видно. Примерив ее, я посмотрел на девочек, которые уже давно оделись в относительно простую одежду. Они давно погулять хотели. Так что всем просто не терпится. Да и я, кажется, очень давно не веселился. Всеобщий маскарад в городе играет всем на руку. Пошли гулять? Жаркое солнце медленно клонилось к закату. Горожане возвращались с работы, дети из школы, и каждый из них наблюдал развитие утреннего представления. Множество масок было продано. Весь город заполонили зверушки, которые бегали и махали деревянными ложками тренировались сражаться друг с другом, имитируя сражения на мечах. Ну и вот, когда солнце практически село, настало время появиться на улице из зимней армии. Все магазины, кафе и рестораны, которые решили участвовать в этом событии, из самого утра продавали маски, выкатили на улицу кучу снеговиков, ростовых скульптур, слепленных из трех шариков разного цвета. Снеговиков, но не из снега, а из мороженого. На специальной охлаждающей платформе на улицах города в один миг появились сотни враждебных людям созданий. Однако, к счастью, все были вооружены. И просто толпы, моря ждущих веселья зверушек, бросились на эти статуи, принявшись воевать с ними выданными им ложками. Ванильные снеговики захватывали портовый квартал. Клубничные появились на мосту к центру города и смотрели на людей злыми глазами клубничками. И тысячи зверей, объединившись друг с другом, радостно дали им бой, разрывая супостатов на части. Тысячи ложечек вонзали с тела врагов, растаскивая их на куски и раскладывая по бумажным чашечкам. Отчаянная битва длилась довольно долго, но когда некоторые звери уже начали уставать, появились новости, что в город пришли короли-королевы из зимней армии. Рано было сдаваться. Король Снеговик захватил имперский остров, расположившись по центру площади. Его жена, королева зимы, захватила морской остров и готовилась к штурму священного храма. Главная часть веселья перетекала на эти два острова. Там же стояли лавочки с теплыми напитками, масками, другими товарами. Все для того, чтобы не дать воинам леса пасть духом и проиграть. Даже из дворца выходить не пришлось. Мы едва во внутренний двор спустились, как со стороны площади уже слышалось какое-то орево. Король Снеговик был метра три в высоту, просто из соображения безопасности, но очень толстенький. Вдобавок у него еще и целая армия была в подчинении, а значит, съесть его было бы не так просто. В какой-то момент это вот все в какой-то хоровод обжорства мутировало, где три наряда полиции очень стараются не дать слишком буйным детишкам влететь в короля зимы головой вперед или с ноги в кабину. Со стороны это таким бесовским шабашем выглядело, что никто не заметил выхода из дворца большой делегации. Ария тут же Ишу за руку схватила, поймав до кучи моего министра образования, который за моей сказочки сильно трудилась последние пару дней и тоже хотела отдыха, они и Наталью с собой прихватили и тут же исчезли в толпе. Снова императора бросили. Только Анна с Еленой никуда не девались шли рядышком, и мы очень естественно спустились к площади. Прошлись вдоль торговых рядов, посматривая на то, как суетятся люди. Это так странно все!» так как я сейчас просто филин, а не какое-то там величество, то илена без всяких стеснений повисла у меня на руке. Однако даже смотря на ее маску, я видел ее волнение. Девушка смотрела на толпу горожан, слушала веселые крики и только сильнее сжимала мое предплечье. Думаю, мою руку, она просто по привычке сжимает. Мысли ее точно не здесь. Вовсе не странно, улыбнулся я, наблюдая, как полицейский орёт на двух мужиков, которые чуть не подрались. Взрослых не существует, это все миф. Всем иногда хочется подурачиться. Гогот стоял над площадью знатной, но весело было всем. Тут было много взрослых, которые подыгрывали безумию и смеялись не меньше, чем дети. Кто все это безобразие завтра убирать будет? хохотала Анна. Парочку из гвардейцев короля зимы все же размазали по земле до неприглядного состояния. Когда я была маленькой, зимы были такими холодными, внезапно сказала Елена, а ее хватка у меня на предплечье стала еще сильнее. Ее волнение, кажется, было вызвано не толпой, а каким-то воспоминанием. Длинный же путь мы прошли, верно? улыбнулся я. Елена была просто девочкой, родившейся в герцогстве. В те времена всем было трудно. Люди в городе, в деревнях, зима для них была не просто временем года, они все ужасно ее боялись. Зима для всех здесь буквально синоним смерти. Ещё не так много времени прошло, чтобы люди на площади это забыли. И сейчас они гнали ее, лупили снегобиков из мороженого, ковыряли их деревянными ложками. Вы такой тёплый, ваше величество. Нахально улыбнулась та, притулившись ко мне так сильно, что я чуть на анну не завалился. Я пойду нам мороженого принесу. А она, воспользовавшись моментом, отошла в сторону и сбежала, погружаясь в оนนю на площади. Очень скоро никто и не вспомнит, наверное, да? спросила Елена. Людям уже никогда не будет так холодно. С тех пор, как я воздвиг город Зарево, ни один человек не умер зимой от холода. Я сделаю все возможное, согласился я, приобняв эту девушку чуть сильнее. Тебе нравится вот так, Греца? Та посмеялась с моего нахального вопроса, запрокинула голову, повернулась ко мне и уткнулась подбородком мне в грудь. Постояла вот так, улыбаясь нежность в моих руках, словно в последний раз. Нравится? сказала она, а затем внезапно отпустила меня и отошла в сторону. Совсем слегка отстранилась. Вы и так достаточно согрели меня, ваше величество, улыбалась она. Не делитесь этим только со мной. Это было слегка неожиданно. Я часто играл в недотрогу с ней, но многое позволял, если она была настойчива. И она была. Часто, но не сейчас. Она была очень смелой весьма простодушной, но честной с собой и своими желаниями. Стоило мне возмужать, к какой-то девочке ожидаемо появилась небольшая влюбленность. Но она проходит, возможно, уже прошла. И поэтому, кажется, Елена снова что-то сама для себя решила. Но ну, я так же, как и тогда, просто не стану ее обижать. Со всем остальным она сама справится. Анна, наверное, потому и сбежала, чтобы дать возможность своей подруге выразить эти чувства. Нужно помочь леди Ари вам жену отыскать, ухмыльнулась Елена. Ну, начинается, а я просто глаза закатил. Мы снова вместе похохотали. а затем я взял деревянную ложку и тыкнул ей в сторону короля зимы. «Пойдем, лучше его сожрём. Сегодня вечер сумасбродного дурошлёбства. Всем можно, а императору нет, что ли? Если вы поведете, то я с удовольствием, напыжилась та, тоже вооружаясь ложкой. Отлично. Анна уже где-то там. Нужно ее вызволить. За то, чтобы у нас никогда больше не было той зимы, ваше величество. Елена стала немного воинственной. За то, чтобы больше никто не замерз. Но если к нам снова придет зима, пусть она будет только вот такой. Глава двадцать 23. Горло болит. Проклятие. Открыв бутылочку с исцеляющим зельем, я вылил содержимое себе в рот, запрокинул голову и шумно прополоскал там изнутри, медленно выдыхая воздух. давайте к -ка, отчетам! Как у вас там дела? Как и обычно, после шумного действа на утро начиналась пора осмысливать результат. Вот финансовый отчет!» Альфред протянул мне заранее заготовленную бумагу. Это пока не точно, но итоговый результат будет не сильно отличаться. Взяв бумагу, я глянул на цифры и слегка усмехнулся. Денег мы заработали, разумеется, но и потратили тоже немало. По большей части это было городское безумие, без особого смысла в экономическом плане. В любой другой сфере результат положительный. Лавки с мороженым только сегодня работать начнут. Вчера оно было бесплатным. И Я так думаю, после вчерашнего праздника некоторое время люди на этот продукт просто смотреть не смогут. Но основная задача выполнена. Все, кто принимал участие, холодильное оборудование оценили на пятерку с плюсом. И очень рады, что смогли приобрести его одними из первых. В торговле продуктами эта вещь просто незаменима. Да и многие горожане тоже не прочь купить себе что-то такое домой. Настоящие продажи и поступление денег в казну начнутся только теперь. Есть и неожиданный результат, улыбнулся Альфред. В самом деле, это не совсем с мороженым связано, сказал он, скорее с самой историей. Детская сказка впервые была предоставлена публике. И не так много времени прошло, чтобы увидеть последствия этого события в полной мере. Однако, когда весь город буквально сошел с ума, влияние подобных произведений, как и вообще в целом искусство, стало для всех очевидно. Многие люди, которые просто баловались стихосложением, легкой прозой, ощутили необычный подъем. Мы больше десятка сообщений получили, рассказывал мой глава совета министров. Те, кто недавно просто рассказам страшилок по кабакам промышлял, решили записать эти истории на бумагу. Кто-то старый фольклор расписал, кто-то собственную историю сочинил. Все они ищут поддержки у государства и идут с этим в городское управление, а тамошние чиновники понятия не имеют, что с ними делать. Действительно неожиданно, согласился я. Присев на кресло, я некоторое время обдумывал ситуацию. Это не только желание людей заработать, хотя это, разумеется, тоже. Мое желание похвастаться холодильником вылилось в фестиваль. Фестиваль на похер провести было нельзя, и я написал глупую сказку. И она уже странным образом подстегнула развитие культуры всей империи. И вывела на поверхность целую прослойку людей, которые хотели бы заниматься творчеством, но пока что не имели нормальной возможности. Да? Очень забавная цепочка событий, которая обнажила что-то, о чем я даже не думал. Мы должны поощрить это, заключил я. Развивать культуру так же важно, как и все остальное. Развитие общества крайне сложный процесс, и все его аспекты должны стимулироваться гармонично. Давай, вот как сделаем. «Улыбнулся я. Начнем с малого. Пускай те, чья душа просит, отправляют свои стихи, небольшие истории прямо в газету. Сделаем там особый отдел. Если текст будет хороший, приемлемый, то будем печатать все это с указанием имени автора, а ему самому еще и платить. Книгопечатанье у нас в зачаточном состоянии, и пока что эти люди не смогут кормиться исключительно от своего творчества. Но уровень грамотности в империи резко растет. Рынок уже появляется, и как показала практика, люди хотят нормальных историй. Глазом моргнуть не успеем, как у нас тоже появятся великие имена, чьими работами будут зачитываться сотни и тысячи. А еще это крайне хорошая часть мягкой силы. Ведь не только мы будем погружены в это. Наши соседи, которые видят империю, город Зарево были просто в шоке от того, как мы относимся к людям, детям, да просто к самим себе. Мы стали очень красивыми, привлекательными. Страна, где возможны даже такие вещи, может добиться многого, и наши противники сами захотят перейти на нашу сторону. Их даже просить не нужно. Для того, чтобы жить в нашей стране, многие будут готовы буквально на что угодно, и это уже видно. Люди, которые были вчера на площади, смотрят на нашу страну с вожделением, а на свою с сомнением или уже рождающимся в глубине души недовольством. Кстати, о птичках. Стоило подумать о иностранцах, как я отметил странность. Даже слегка на кресле привстал, чтобы в окно выглянуть. Мне кажется, или в последнее время торговых судов порту стало несколько меньше. Из моего кабинета нельзя рассмотреть порт. Не знаю, почему я так сделал. Но кораблей там на самом деле было не то, чтобы много. Это действительно так. Альфред сперва удивился, а затем тоже в окно выглянул, наверное, как и я машинально. Я тоже заметил, проговорил он. Новые суда уже неделю не появлялись, а те, что были у нас, кажется, тянут время и не выходят в море. Возможно, они ждали вчерашнего праздника. Но леди Ария тоже в курсе и уже распорядилась там всех расспросить. Скоро узнаем, случилось там что-то или нам только кажется. И как оказалось, да, случилось. Через несколько дней пришло послание с враждебной земли. Уалак докладывал, что портовый город просто пылает от недовольства. Пираты лютуют, перехватывая торговые суда каждый день. Власть ничего не делает. Как бы эти люди не были ослеплены прибылью, за свою жизнь они опасаются и не хотят пока ничего делать. Большинство компаний приняли решение просто ждать. А еще к сообщению прилагалась новая карта, более подробная, вместе с отметкой, где был расположен эпицентр возникших улова 24. Сраные пираты. Что нам делать-то? То, что поначалу выглядело как пусть и опасные, но вполне обычные рейды, очень быстро превратилось в морской беспредел. Пиратские корабли буквально ночевать начали на торговых путях, и никто ничего с ними не хотел делать. Новости были только плохие. Много кто не вернулся домой живым. Пираты не просто брали часть товара из трюма, они буквально топили часть кораблей. Десяток судов в городе Зарево оказались заперты. Они боялись уйти из порта. Напряжение очень быстро росло. Все понимали, что так не могло продолжаться и дальше. Плата за аренду причала растет. Собравшись вместе в здании порта, капитаны торговых судов обсуждали возможные пути решения. Империи тоже выгодно, что мы здесь. Столько денег с нас соберут. Да и не обязаны они наши проблемы решать, верно? Грабили-то их у берегов родной страны. Почему имперцам вообще до них должно было быть дело? Я слышал, что ради собственных граждан они готовы на многое. Капитаны кораблей уже успели наслушаться о том, как поступает империя, если ее жители обижают. Но мы не граждане. Те, кто должны были их защищать, бездействовали, но ну, те, кто мог защитить, в принципе, не должны были это делать. Ситуация, казалось бы, была безнадежной. Это уже было не в первый раз, когда приезжие очень жалели о том, что родились не в той стране и не в то время. Здравствуйте, господа. И пока они вот так голдели, к ним осторожно работник порта приблизился. Вы слишком шумите, и тут же отчитал их, потому что они все диваны в зоне ожидания заняли и орали друг на друга начали. Простите, пожалуйста, тут же извинился один из таких. Мы просто в отчаянии. Я краем краемуха услышал, заметил работник порта. Вы не можете уйти из-за опасности, верно? Да, да, закивали все остальные. Я, собственно, подошел сообщить, что император в курсе вашей проблемы, сказал работник. С сегодняшнего дня оплата за место в порту будет отменена, пока ситуация не наладится. Если вы уже оплатили на больший срок, вам вернут деньги в момент отбытия. Капитан корабля все равно вынужден был сообщить точное время, когда хотел выйти из порта, и в тот же момент ему бы вернули положенную сумму на счет. Люди в зале начали переглядываться друг с другом. Какая невиданная щедрость со стороны империи привалила. На них не начали наживаться, а наоборот, решили облегчить нагрузку. У некоторых мужчин, кто уже думал начать распродавать накопленные товары, едва ли не слезы на глазах выступили. Впрочем, продолжал работник. Проблема решится довольно скоро, так что вы можете готовиться к отбытию хоть сейчас. Что это значит? Не отвечая на вопрос, работник указал пальцем в большое окно. Все собравшиеся посмотрели туда и увидели, как огромный стальной мост, растянувшийся между земным островом и Большой землей, дрогнул. Неподъемная конструкция, невообразимая для приезжих людей, а жила у них на глазах. Два пролета моста медленно стали тянуться к небу, открывая под собой путь. Что это такое? Все собравшиеся глаза выпучили, как коровы. Этот мост еще и такое мог сделать. А затем, когда водный путь по росейке оказался открыт из внутренней акватории к морю, направился Светозар. Кажется, император сердится, ухмыльнулся работник порта. Можете готовиться плыть домой. Какая глупая ошибка с их стороны. Адмирал Тич красовался на палубе яркой улыбкой. Дарак мог придумать десятки способов остановить или притормозить начавшуюся торговлю, однако то, что он сделал, было огромной глупостью. Атаки пиратов не только поднимали градус ненависти к правительству страны, так как ответственные лорды бездействовали. Но еще и давали империи полный карт-бланш на военные действия. Ни один живой человек не станет осуждать армию императора, если она просто парочку ублюдков на море потопит, правильно? Не было ни одной причины бездействовать, и приказ был отдан незамедлительно. Светозар, который все это время базировался у основного русла устье чтобы не мешать торговым судам, мгновенно пришел в движение. Разводные мосты выпустили его, и громогласый гудок оповестил город о том, что плавучее чудо снова отправляется в плавание. Раз уж Дарак сам предоставил империи этот шанс, глупо было бы не воспользоваться им, правильно? Прежде чем выйти в поход, Светозар лишь на пару часов подошел к северному причалу. Огромное количество людей, грузов и военной техники Все это скапливалось там и готовилось к погрузке на борт. И в то же время на южной стороне в торговом порту тоже началось безумие. Когда моряки поняли, что Святозар уходит из порта и движется в сторону их дома, то тут же подняли всю отдыхающую команду и затребовали у порта немедленно их выпустить в море. Они хотели уйти сейчас, как можно быстрее. Что может быть безопаснее, чем идти караваном, когда его возглавляет имперский флагман? Все хотели мирно доплыть домой в сопровождении этого стального чуда. Береговая охрана впервые оказалась в ситуации, когда наглые моряки не ждут очереди на выход, а пытаются на веслах из акватории выбраться. Наконец-то домой! радовался капитан большого парусника, вдыхая попутный морской ветер, а затем окрылённый долгожданными хорошими новостями, Он вынес на палубу клетку с большой белой птицей, привязал к ней деревянный футляр с посланием и отпустил на волю. Господин, наверное, изволновался весь. хохотал он. Пускай тоже порадуется. Мы скоро вернемся и привезем ему тонну золота. Вонючий ублюдок. Он специально нас игнорирует, да? Господин, потише. В то же время на южной стороне континента В портовом городе торговцы уже не скрывали скопившийся гнев. Лорд Казар, глава города, просто в поместье заперся. Он игнорировал все возмущения. Но ну а те, кто целыми днями у его дома пороги околачивали, получали один лишь ответ. Его тоже понять можно, в принципе. В этой части света тоже капитаны судов и торговцы вместе собрались. Но обсуждения были куда громче, чем у их коллег на севере. Пираты захватили остров, где раньше магический камень добывали. Там его не очень много, но даже так магию там использовать очень сложно. Он же Светлейший рыцарь. Он тоже не может туда отправиться? Это все чушь. Думаешь, он боится? Эй, крикнул кто-то с опаской. Сам сдохнуть хочешь? Нас не подписывай. Тот, кто обвинил Светлейшего в трусости, тут же поубавил громкость. «Все может быть, сказал еще один, но негромко. Там ведь не только крепость, но и куча подземных туннелей. Их и взорвать, и затопить можно, атаковать такую базу очень рискованно. Ну тогда какого хрена он отдал такой форпост с раненым пиратом? Взорвался его брат по несчастью. Пираты приходили и уходили как ветер, но все точно знали, где они находятся. Их база была известна. Проблема в том, что никто не хотел брать на себя риски и их зачистить. Глава! Небольшая пауза, снова чуть жуткий спор не переросла. Однако дверь в комнату распахнулась, пропуская взмыленного посыльного. Птица прилетела, крикнул он, не обращая внимания на всех собравшихся, тут же начавших греть уши. Сам посыльный подбежал к своему хозяину, сидящему во главе стола. Нагнулся к нему и что-то прошептал. А лицо последнего тут же удивленно вытянулось. «Серьезно?» — спросил он. "Так было написано", кивнул тот. "Секретные пометки на месте. Я дважды проверил". "Тогда чего ждем?» — взорвался тот, вскочив с кресла. "Готовим корабль, немедленно. Я сам хочу все увидеть". Вскочив с кресла, он чуть не сбежал из комнаты вслед за посыльным. Однако, вовремя сообразив, что тут еще куча его коллег находится, которые крайне сильно хотят знать чего это он так радуется. Мужчина остановился и деловито поправил ворот одежды. "Господа", сказал он, обращаясь к собравшимся. "Вы сейчас охренеете. двадцать е Все моряки были в курсе, где находится пиратский форпост. Эта история ходила из уст в уста уже очень долго. Не так уж и далеко от города был крутой остров, вернее даже не остров, а настоящая скала. Изгибаясь волной, она поднималась над морем метров на двести, образовывая очень живописный и глубокий грот. Этот грот был затоплен водой и оказался достаточно глубоководным, чтобы там прятать десяток небольших судов. Высокая скала, закрывающая эти корабли сверху, была невероятным укрытием от непогоды. И ещё лет двести назад на ней была выстроена настоящая крепость. Высокие стены и башни, находящиеся на неприступной высоте, были очень серьёзным военным укреплением. А всё для того, чтобы защитить шахту магического камня, которую вырабатывали тут в те времена. Сейчас камня в земле почти не осталось. Форпост утратил своё значение. Из-за сильного магического фона его не только атаковать, но и защищать сложно. Обслуживание этой земли стоило дорого. Охрана тут каждый год уменьшалась. И вот, однажды, именно сюда нагрянул пиратский флот. В один миг крутая крепость стала принадлежать им, и рыцари королевства на себе испытали, каково это пытаться штурмовать остров, лишившись магических сил, особенно если учесть тот факт, что у пиратов откуда-то оказались пушки. Сегодня тоже пустые, да? Быстро же эти облётки в штаны наложили. Пиратская шхуна вернулась в грот и причалила к берегу, а толпа народа тут же хлынула к ней, желая распотрошить трюм. Однако добычи на корабле не было. Первые дни были такими хлебными, а теперь снова все пути опустили!» Вернувшиеся домой жаловались, что торговцы прячутся в городе и не выходят в море. Здесь, в подземных туннелях, которые остались после шахтеров, жило человек двести. Все они сейчас в роскошных одеждах ходили, которые даже жители королевского города позволить себе не могут. Атаману подарок привез!» – Оскалился капитан шхуны, показав отступившим его грязным ублюдкам тряпичный мешок, а затем, похлопав тех по плечу, вступил на берег и направился к каменной лестнице. Этот огромный грот имел только два выхода: один вел сквозь лабиринт подземных туннелей, а второй через вырубленную в скале лестницу. Тяжёлый долгий подъем выводил к стенам крепости, раскинувшейся прямо над кораблями. «Еще возвращаются. Капитан шхуны почти задыхался, взобравшись наверх. Поднявшись по лестнице, он громко вдыхал морской воздух, повернувшись к воде, а потому, приходя в чувство, заметил на горизонте какой-то парус. Разумеется, он думал, что это его товарищи возвращаются. Однако очень быстро там появился еще один два корабля показалось далеко впереди, а затем три, четыре. Какого? нахмурился он, понимая, что к ним двигается эскадра. И затем, только когда прищурился, он заметил идущий впереди этой эскадры флагман. Какого? Что-то как-то их тут до хера собралось. Нет, Адмирал Тич был в очень дурном расположении духа. Он думал, что эти проклятые торговцы отвалятся по дороге, повернув в порт. А они не только уходить не хотели, так к ним еще несколько кораблей прицепилось. Они не мешали, в принципе, старались держаться подальше, но это все равно раздражало. Каким-то образом он на войну с пиратами прибыл на глазах у двадцати кораблей, которые просто хотели лицезреть шоу. Давайте их потопим. Дурак, что ли? гоготнул он, отвечая на смешок старшего помощника, а затем внимательно оценил пиратскую крепость. Огромный грот отсюда смотрелся как пасть чудовища, Черная и большая, проглотившая и прячущая в ней корабли и кусок моря. Крепость наверху тоже была хорошая. Глядя в бинокль, он рассматривал стены и крепостные башни, до тех пор, пока над одной из них не раскинулся красный ореол. Хмм задумался Тич, и через пару секунд корабль нагнал не только свет, но и грохот выстрела. Вспыхнувший ореогр громогласно грохнул, и вода в трехстах метрах от цвета вздыбилась к небу. Что-то упало в море и взорвалось, выбросив брызги. "Занимательно", хмыкнул он, продолжая смотреть на крепость с абсолютно невозмутимым лицом. "Откуда они тут взялись?" А вот на той стороне медленно начиналась паника. Появившаяся на горизонте эскадра не на шутку всех всполошило. И хотя парусный флот был весьма далеко, стальной корабль подходил близко. На башне крепости два мужика схватили бронзовое орудие, которое весило точно больше двух тонн, и с силой придвинули ее к нужной бойнице. Только тут на башне они кое-как могли пользоваться магической силой. А пока они тужились, щупленький парень сбежал вниз по лестнице, поднимаясь обратно с магическим зарядом в руках. Очень плохо обтесанный, относительно круглый магический камень опустился в ствол пушки. Прищурив глаз, этот парень удостоверился в направлении, а затем положил еще один камень, но теперь уже на саму пушку. На круглом стволе было небольшое отверстие положив на него камень, снаряд внутри и этот объект мгновенно вошли в резонанс. Камень сверху вспыхнул багровым всплеском и просто рассыпался. Раздался лязг, да такой, как будто кто-то мечом по доспеху царапает. Тяжеленное орудие выплюнуло огонь, откатываясь от стены, а море вдалеке снова к небесам вздыбилось. Мы снова ствол поцарапали, заревел заряжающий. Этот лязг был очень характерным и мало хорошего обещал. Нужно выше стрелять. Мы не достанем до них. Не выше, идиот. Ниже. Хм, размышлял Теч, смотря на стреляющую в них пушку. Красный орёл снова появился над крепостью, но в этот раз произошло странное. Выстрел был сделан практически параллельно воде. Невооруженным глазом было видно, как снаряд летит в сторону Светозара падает в море, но практически исчезнув, он снова вспыхнул и снова отпрыгнул. Взлетел вверх, отпрыгнув от волны как лягушка, и со всего маху ударился о борт корабля. Светозар встретил снаряд левым бортом. Угловатые грани сыграли хорошую службу. Раздался грохот, как будто кто-то кувалдой по корпусу хорошенько приложил. Столпыскоро ударил в сторону. И сразу за этим раздался очередной взрыв, где-то за кораблем и глубоко в море. Корма поднялась вместе с волной, но сам корабль почти мгновенно вернул свое положение. На левом борту Светозара появилось первое боевое ранение. Пущенный снаряд хоть и ушёл рикошетом, но обшивку слегка замял. Там даже слой из магического камня стал виднеться, на котором, естественно, никаких повреждений уже не имелось. Слегка опасно, заключил адмирал. Его величество приказал по возможности взять эту пушку целой и невредимой. Но стреляют метко. Кто-то, возможно, может и пострадать. Стрелять эти парни явно умели. Это было проблемой. Прикидывая варианты, адмирал продолжал смотреть на крепость, и там в очередной раз красный ореол появился. Вот только в этот раз Звук взрыва последовал незамедлительно. Яркий свет смешался с клубами пыли. Грохот докатился до корабля, и все на мостике увидели, как ведущая по ним огонь крепостная башня разлетелась в клочья. К удивлению каждого, то, что должно было стрелять по ним, взорвалось. Вся башня оказалась уничтожена и начала рушиться вниз с высоты 200 метров, осыпаясь со скалы и погружаясь под воду. Это мы сделали, тихо спросил Тич, не понимая, что происходит. Нет, ответил старший помощник, тоже наблюдая за всем с озадаченной рожей. Император будет мной недоволен, вздохнул адмирал. А затем просто и сухо махнул рукой. Раз она все равно уничтожена, то кончаем Голова. с ней. 26. -я. Почему они не стреляют? Наблюдавшие за боем парусные паруса хоть и находились поодале, но не то чтобы считали себя в безопасности. Все видели, как снаряд из пушки по волнам прыгнул и ударил в борт имперского корабля. У всех наблюдателей в этот момент душа в пятки рухнула. Даже такой рикошет пробил бы деревянный парусник насквозь, разворотив всю палубу. А если бы еще и взорвался внутри, то кораблю точно пришел бы конец. Всего царапины отделались. Имперцы, и правда, ужасные враги, шептались люди, отдавая стальному кораблю должное. Всем было интересно, почему Святозар не уходит в маневр, не стреляет, а просто терпит по себе выстрелы. Красный орёл над крепостью разлился волнами света, и все снова приготовились к выстрелу. Если уж тот раз попали, то и в этот раз корабль получит урон. Однако вместо этого Чудовищный грохот докатился до них вместе с видом осыпающейся со скалы крепости. Что за чёрт? Одна из башен просто на куски разлетелась. Эти пушки ещё большее дерьмо, чем я думал, загоготал старый моряк. «Она сама взорвалась, что ли? Ага. Многие знали, что это несовершенная технология, без подробностей, разумеется. Но морякам просто очень нравилось наблюдать, как досаждавшие им пираты взлетают на воздух из-за собственной глупости. Интересно, как теперь, размышлял тот, но его слова мгновенно утонули в грохоте. Прицел главного орудия отображался большим перекрестием на магическом пульте. Огонь! прозвучала команда, когда в этом перекрестии оказалась пиратская крепость. Главное орудие на носу Свитазара хлопнуло и начало петь. Один выстрел, второй и третий. С интервалом не больше, чем в три секунды, оно выплевывало снаряды. А затем впереди на скале появились вспышки чудовищного огня и рухнувшего на остров божественного возмездия. Первый же снаряд угодил в стену и отбросил в небо целый пролет. Тонны камней взмыли вверх и покатились по склону. Второй выстрел угодил в башню. И пламя из ее бойниц выстрелило во все стороны метров на пятьдесят, прежде чем сама башня разлетелась на части. Четвертый выстрел пошел. пятый, десятый. Канонада не прекращалась, и каждое попадание отражалось в глазах наблюдателей ужасающими разрушениями. Весь остров ходил ходуном. Казалось, даже море дрожит от ярости Светозара. Гранитные стены вековой скалы начали рушиться, и несколько кораблей внизу были расколоты в щепки. Внутри великолепной бухты, которая защищала, казалось бы, от всего, начался настоящий камнепад, и многотонные булыжники ломали хрупкие суда словно сухие ветки. Кто-то сбежать пытается, ухмыльнулся адмирал Тич. Сразу как пираты заметили светозар, они начали пытаться вывести корабли в открытое море. Перекрестие прицела опустилось чуть ниже, и на магическом пульте предстал большой трёхмачтовый парусник суетящимся на нем экипажем. Огонь! Снова раздался приказ. Неумолимое орудие снова выбросило огонь и гнев, а борт корабля снесло, как от удара тысячетонным маятником. Огромный кусок кормы вырвало из корабля, и тот накренился едва ли не ломаясь по центру. Начал гореть, опускаясь на дно у самого выхода из укрытия. Все корабли, которые прятались внутри этой пасти, оказались там заперты. Выйти в море у них уже не получится, потому что их старший брат загородил выход в море своим загоревшимся трупом. И словно в насмешку над ними, снова начала петь главное орудие, пожирая всех, кто стоял на палубах своих кораблей и дрожал от страха. Двенадцать выстрелов пропело орудие, выпуская свой гнев на крепость вверху и не оставив там камня на камне. Один выстрел пришелся на убегающее судно, и еще одиннадцать улетело глубоко в грот. Природная пасть древняя скала ревела, как зверь, выплевывая огонь и камни. Кричала над морем, разносяда наблюдавших за этим людей крик и плач. Все вокруг слышали вой и грохот, смотрели вперед и чувствовали, как немеют сердца. А затем просто все стихло внезапно. Безудержная ярость, которую обрушил на скалу Светозар, казалось, ушла. Даже море вокруг не шумело, стихло. Сотни людей, которые своими глазами видели эту казнь, утирали с алба испарину, старались схватиться за что-нибудь, потому что сил в ногах не было. Но это все был только первый акт. В стальной люк на корме Святозара пришел движение. Огромная массивная дверь опустилась к воде, открывая проход в десантный отсек. И сразу за этим снова раздался лязг Лязг стальных гусениц. Стоило десантному люку открыться, как по нему тут же скатился в воду стальной транспортер. Слегка переделанный для несения службы на борту корабля, он перебирал гусеницами и, рухнув в море, не стал тонуть, стал черпать воду, поворачиваясь на волнах, как простая лодка. Струя воды толкнула его вперед, и он обошел своего родителя, описав полукруг и порождая на воде дорожки из пены. Повернулся к земле, И быстро направился к берегу. А сразу за ним появился второй десантный корабль, а следом за ним и третий, Четвертый, пятый, за ними шестой. Огромный грот внутри себя напоминал настоящий ад. Все, что могло гореть, горело. Еще недавно стоящие на приколе суда или лежали на дне, или были сломаны огромными упавшими на них сверху булыжниками. Повсюду поднимался черный удушающий дым. Но даже так тут находились те, кому повезло уцелеть. Они выжили. Откинув в сторону упавшие доски, один из таких счастливчиков выбрался из-под завалов, только осмысливая произошедшее. А затем со стороны моря раздался зловещий гул. Вслед за огнем и гневом на жители этой базы обрушились ужасные монстры. Грызая своими гусеницами в боломки судов, они гребли по воде и камню, стремительно пробираясь в бухту заходя в грот. переламывая остатки судов железными гусеницами, они проламывали себе путь вперед. Выбравшийся из-под завалов, пират только подняться успел, как перед ним выбросилась на берег стальная повозка. Распахнула огромные двери, и первое, что он там увидел, ужасные желтые глаза. А сразу за этим прозвучал Глава выстрел. 27-я. Всё вокруг занялось страшным пожаром. Чёрный дым стал скапливаться в нишах и устремился в сети подземных туннелей. Те, кто прятался в них или просто недавно спал, кто ещё недавно вжимался в скалы и всем телом ощущал, как дрожит земля, сейчас начали задыхаться. Подземный лабиринт, который должен был стать укрытием для пиратов, вмиг обернулся смертельной ловушкой. Однако, в отличие от щеголяющих по поверхности пиратов в красивых тканях, Люди в пещерах были не такими разнузданными, куда более дисциплинированными и даже сейчас не поддавались панике. Проснувшись от канонады, мужчина в одной из таких пещер спешно надел на себя латный доспех, повязал на пояс красивый меч, ощутил запах гари и тут же смочил хлопковое полотенце водой из качанного бурдюка, повязал им голову, чтобы закрыть рот и нос. Что с пленными? Открыв двери подземной комнаты, он встретился с такими же воинами, которые кашляли от удушья. "Дым быстро распространяется", ответил ему встретившийся сослуживец. "Скоро исследовательскую лабораторию начнёт заполнять проклятие. Что там наверху происходит?" Тот было слишком глубоко, и эти люди нечасто контактировали с гуляющим на поверхности разномастным сбродом. "Закройте все клетки", скомандовал тот. Никого не выпускать. Он принял решение, что пусть лучше все внутри задохнутся, чем окажутся на свободе. Наверху точно что-то недоброе происходило. Нужно было понять, что же именно, а затем выбираться самим. Троица из вот таких рыцарей бросилась вверх по туннелю, отчетливо слыша странный железный скрежет и гул. Стальные гусеницы вгрызались в грунт, переламывая остатки причалов. Стальной транспорт влетел в догорающее здание и разнес его, прокладывая себе путь. Вкатился в широкий тоннель и только затем остановился. Пятерка имперских воинов выбралась из него, направившись глубь подземных сооружений. Третий, налево. Молчаливые со стороны, закованные в сталь рохеры, медленно шли вперед, и только один из них, третий, откололся от группы. Пропуская вперед остальных, он повернулся к деревянной и невысокой дверке. Толкнул ее левой рукой и тут же поднял оружие. Словно уже зная, кто будет там, он открыл двери и дважды выстрелил в темноту, а затем развернулся и пошел следом за остальной группой. Тратить на эту комнату больше секунды он не считал нужным. Во тьме и дыму визор слегка барахрил. Тот, кто шел первым, видел перед собой месиво из различных сполохов и красок, а потому просто сменил режим. Очень резко все краски у него перед глазами исчезли. Стало темно, как глубокой ночью, и все еще, продолжая идти, он поднял ладонь, шумно грохнув ей приклад оружия. Видимая волна распространилась у него в визоре, прозрачная, голубая, словно морской прибой. Эта волна облизала стены пещеры, и он отчетливо все увидел все контуры торчащих камней, все отверстия сквозь которых просачивался воздух. Справа в стене были трещины, голубая волна закатилась в них и прошла дальше, показывая в визоре странные контуры еще одного тоннеля, а также чего-то очень похожего на спешно переставляемые ноги. Неспешно подняв руку, первый направил оружие в стену и трижды нажал на спусковой крючок. Трижды грохнул глухой выстрел. Новая волна разошлась в его визоре, показывая, что в стене появилось три новые дырки. Но движения на той стороне больше никакого не было. Я дышать не могу! Помогите! В то же время глубоко внизу дым начал заполнять комнаты. Просторный подземный зал был заперт на ключ. Вместо двери тут была очень массивная стальная решетка, и несколько человек бились с нее, пытаясь освободиться. Выпустите нас, ублюдки! Я так и знала, что умру здесь. Молодая женщина сидела на земле, то и дело срываясь на хриплый кашель. А ведь говорили мне: "Не соглашайся на эти условия, дура". Она даже не пыталась к двери протиснуться или заговорить с другими людьми. Просто облокотилась о стену, думая о своем. Кожа у нее на лице нетипично смуглая для этого региона. Потрескалась от ужасных условий. Её глаза были очень большими, голубыми и яркими, но уже не такими, как прежде. Свет в них медленно угасал. Всё это время она смотрела на собственное запястье, не отрывая взгляд, на разноцветную тряпочку, которая даже пиратами была признана не стоящей никакого внимания. Мы здесь! кто-то не унимался. Он продолжал дёргать стальную дверь и звать на помощь хотя все и понимали, что их не выпустят. Оторвав взгляд от своего запястья, девушка глянула на задыхающихся мужчин. Но ну те, разом, словно что-то заметив, шарахнулись назад как ошпаренные, отпрыгнули от двери. С той стороны решетки протиснулась внутрь огромная человеческая рука, закованная в несуразно большую перчатку. Она появилась из тьмы, из клубящегося в туннелях дыма. И схватив за раз несколько прутьев, рванула эту дверь на себя, вырвав ее вместе с петлями. Весь стальной каркас, который был вмурован в гранит, заскрипел и лопнул. Эта рука буквально выдернула решетку и утащила ее в темноту коридора, смяв ее как глиняную игрушку. "Здесь были гражданские?" раздался удивленный голос. А затем внутрь комнаты вошел хозяин перчатки. Такой же несуразно огромный Чтобы протиснуться в дверь, ему пришлось и пригнуться, и повернуться к ней правым боком. Поторопитесь к выходу, если способны идти. Мы вас вытащим. Тот, кто первым оправился от шока, тут же бросился на поверхность. Желтые глаза пугали не так сильно, как смерть от удушья, по крайней мере, сейчас. Устремившись в дверь, мужчина быстро исчез там, в темноте. Следом за ним и все остальные.